Disney и издательства Exmo. Зверополис. Приключения Джуди и Ника. Адаптация с Юзен Френсис. Глава 1. Дикие звуки древних хищников разносились под крышей большого ангара в малых норках. Юная крольчиха по имени Джуди Хопс Появилась на импровизированной сцене, пробираясь через декорации джунглей, сделанные из картона и папье-маше. Голос Джуди звенел громко и ясно. Страх, предательство, жажда крови. Тысячи лет назад эти инстинкты правили нашим миром, миром, где добыча боялась хищника, а хищник испытывал непреодолимое желание терзать и рвать на куски. Внезапно прямо на неё из тени выскочил ягуар. Кровь! Кровь! Кровь! вскричала Джуди, падая на землю. И смерть. После долгой драматической паузы, наполненной ужасным молчанием, Джуди встала, повернулась к смущённой публике и, улыбнувшись, продолжила свой монолог. Над головами ошеломлённой толпы развевался плакат с надписью "Шоу талантов фестиваля Моркови". В те дни Мир делился на два типа животных: безжалостных хищников и бедных жертв. С потолка на сцену опустились две картонные коробки. Первая, с надписью "Безжалостный хищник", опустилась на ягуара, а вторая, с надписью "Бедная жертва", скрыла джуди. Коробки опустились им на плечи, так что их головы, руки и ноги торчали снаружи. Но с течением времени мы эволюционировали и отошли от наших примитивных детских повадок. Юный барашек одетый в белую тунику и с картонной радугой на голове, исполнил импровизированный танец на сцене. Джуди и Гуар выскочили из коробок, также одетые в белые туники. Теперь хищники и жертвы живут в гармонии. Джуди и Гуар, олицетворяя дружелюбную молодёжь, пожали друг другу руки, в то время как барашек осыпал их блёстками. И у всех зверят есть множество возможностей. Ага. Мне больше не надо пастись в стаде, сказал барашек. Затем он сбросил тунику и оказался в костюме космонавта. Вместо этого я могу стать космонавтом. А мне не нужно становиться одиноким охотником, когда я вырасту, сказал ягуар, обнаруживая деловой костюм под туникой. Теперь я могу заниматься налогообложением и работать в офисе. А мне больше не нужно слепо служить всемогущей морковке, сказала Джуди. Я могу спасать жизни. и бороться за справедливость, стараясь сделать наш мир лучше. Я буду работать. Джуди сорвала тунику и предстала в голубой униформе полицейским. В зрительном зале злой юный лис по имени Гедеон Грей захихикал и сказал своим приятелям: "Кролик полицейский. Ничего глупее я в жизни не слышал". На сцене же Джуди, кажется, услышала его замечание. "Средним у мамы это невозможно представить", сказала она. Это я к тебе обращаюсь, Гideon Grey. Джуди щёлкнула пальцами, и позади неё развернулся занавес с изображением очертаний прекрасного города. Но всего в 200 км отсюда находится чудесный город Зверополис, где наши предки впервые пожали лапы, заключив мир, и объявили, что каждый может стать кем угодно. Спасибо и хорошего вам вечера. Джуди с гордостью поклонилась, словно только что сыграла главную роль в своей жизни. Из зрительного зала раздались продолжительные аплодисменты, в том числе хлопали ее родители Бонни и Стю Хопс. Некоторое время спустя Джуди, все еще одетая в полицейскую униформу, в возбуждении выходила из ангара вместе с родителями. Снаружи во всю шел фестиваль моркови. Все вокруг веселились, играли и катались на аттракционах. Джуди, это когда-нибудь задумывалась, почему мы с твоей мамой такие счастливые, спросил Стю. "Ня", ответила Джуди. "Ну, так я тебе и расскажу", продолжил Стю, как будто и не слышал Джуди. "Мы перестали мечтать и остепенились". "Да, Бон". "О да", согласилась Бонни. "Все верно, Стю, давно же остепенились". "Видишь, вот в чём прелесть традиций", Джуди. Если не пытаться делать ничего нового, то никогда не потерпишь неудачу, сказал Стю. Вообще-то мне нравится пробовать новое, ответила Джуди. Бони посмотрела на свою дочь. Твой папа хотел сказать, солнышко, будет довольно сложно, даже невозможно, стать офицером полиции. Ты же знаешь, что ещё не было ни одного кролика полицейского, сказал Стю. Ну тогда, похоже, мне придётся быть первым, сказала Джуди, перепрыгивая через забор. Потому что я хочу изменить этот мир к лучшему. Или, что ж говоря о переменах к лучшему, ты можешь стать фермером и выращивать морковь, сказал Стю. Да, мы с твоим папой а также 275 твоих братьев и сестер делаем этот мир все лучше с каждой новой морковкой, сказала Бонни. Именно так. Выращивание моркови благородное занятие, согласился Стю. Но Джуди уже не слушала родителей, поскольку ее внимание привлек Гедон Грей, который пробирался за группой малышей. Она была всегда на готове и решила проследовать за ним. Ты понимаешь, о чем мы, дорогая? – спросила Бонни у Джуди. Я имею в виду, что мечтать – это здорово. Да, только не стоит слишком уж увлекаться, – добавил Стю, оглядываясь в поисках дочери. Джуди, ну и куда она подевалась?